территория ордена база европа понедельник 17 на 3 21 15 14. транспорт у кпп действительно ждет открытый рейдовый хамвик Ни пулеметной турели ни три ноги с безоткаткой как у прочих патрульных машин почти гражданская комплектация Трио орденских воякулов то о чем-то болтают как старые знакомые с охранником на кпп в общем не оборотни в погонах шарербан Вместо приветствия разворачивается ко мне капрал, невысокий, но почти квадратный. Он самый. Под неприкрытые ухмылки орденцев. Достаю из вскрытого баула фал и распихиваю магазины по карманам разгрузки. А вы с Европы? Да, от лейтенанта Рикара. Садитесь сзади и рекомендую пристегнуться. Рекомендацию выполняю. Патрульные тут же рассаживаются по местам. Капрал с водителем впереди, третий рядом со мной. Хамвик рвет вперед с грацией ракетоплана. Меня буквально вжимает в жесткое, обтянутое брезентом сидение. Десять верст ДКПП Европы реактивный внедорожник преодолевает минут за шесть. На несколько секунд тормозит у шлагбаума, потом ныряет на территорию базы. Квартал вперед, поворот, ювелирное торможение у дверей, примыкающего к промзоне бетонного барака. Капрал выбирается наружу первым. Оружие оставьте в машине, у нас не пропадет. Но смотрите, под вашу ответственность. Сгружаю все железо в баул и оставляю на сиденье. С собой только сумка с ноутом. Куда теперь? Вы со мной. Мерч на месте. Дрейк с нами. Водитель, небрежно козырнув, изображает стойку вольно у левого переднего колеса хамвика. А третий орденец в роли почетного конвоя топает чуть позади нас с капралом. Вот не люблю армейскую ставщину. Душа не принимает. Дверь, тамбур с турникетом, дверь, коридор. Лестница на второй этаж, поворот направо, кабинет номер 118. На двери простая табличка из белого пластика, никаких имен и названий, голые цифры. «Лейтенант! Сэр, клиент доставлен!» Театрально щелкает каблуками капрал, изображая стойку смирно. «Вольно, Гервард! Благодарю! Возвращайтесь к основной задаче!» капрал гервард устраняется из кабинета а на встречу мне из за стола поднимается мужик в традиционной орденской песчанки с не менее традиционной беретой на поясе малиновый берет заткнут за правый погон на каковом поблескивает скромная золотая лычка пояснение золотая лычка в натовских армиях знак различия второго лейтенанта секунд лейтенант то есть обладателя первого полноценного офицерского звания ком взвода Аналог двух звездочек нашего лейтенанта. Большой выше меня и раза в полтора шире. Причем не за счет жира. Пожалуй, даже герик будет чуток помельче. Светлый ежик на макушке. Очень светлые глаза, широкие скулы, терракотовый загар и примерно такой же кирпичной выразительности общая морда лица. Итак, вы Владимир Щербан? Да, только фамилия Щербань, уточняю я. Слушаю вас со всем вниманием. «Для начала еще раз представлюсь. Эрик Рикар, второй заместитель начальника охранной службы на базе европа Вам, как гражданскому специалисту, дозволительно обращаться без чинов. Вот спасибо, утешил. Тут замечаю в глазах лейтенанта искорки. Ага, ну тем лучше». «Без чинов, так без чинов, Герр Рикар», — отвечаю по-немецки. «Вы ошиблись. Я не немец, а канадец», — без улыбки поправляет он. «Пардон, месье». Лейтенант качает головой. «Давайте лучше по-английски. Там у вас акцент хотя бы человеческий. Скажите, Владимир, вы имеете представление о процедуре обыска?» «Лучше Влад. Вот именно что представление. Сам не участвовал. Значит, сейчас примите участие. Подробности можно?» «Можно, только не для разглашения». Один из служащих базы, Оливер Коих, вчера с утра отправился на охоту и не вернулся. Судя по состоянию его квадроцикла и штуцера, обнаруженных патрульными три часа назад, уже и не вернется. Тело сейчас ищут. Но мы пока и без корпус-делекти обойдемся. А ваше участие потребовалось в связи с тем, что, вероятно, покойный Койх занимал на базе европа должность второго системного администратора. Вопросы будут? Насчет зубастой дичи, которая схорчилась из админа Койха, пусть сами выясняют. «Я могу разве только предположить, что зубы у неё имеют калибр примерно 7,62. Но тут лучше разберутся спецы. У меня своя парафия. Ищем то, о чём я подозреваю?» «Да, и вы об этом осведомлены лучше меня». «Логин, пароль?» «Они есть», — вздыхает лейтенант Рикар. «Где это?» «Тогда без каких-либо гарантий. Хакер из меня слабенький. Сделайте, что сможете, большего не прошу».